Он обычно уединялся в одной из келий целительского крыла и там, в такой милой ему минималистичной обстановке, медитировал, не отвлекаясь ни на что. Ингерд привык встречаться с ним вечером за ужином, и старший директор всегда выглядел свежим, будто только что хорошо выспался. Син учил других директоров и наставников медитации. Это были странные и необычные уроки практики, проходящие в полной тишине и пустоте,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 Судьба осина мерцала перед его взором, сливаясь своими волокнами в белый шум. Всё еще ничего. В этот раз Саринелла вышла к Ингарду иначе. Сухие губы были полуоткрыты. Взволнованная наставница шумно вдыхала и выдыхала, будто пробежала несколько лик. Но на щеках розовел румянец, и глаза были живыми, совсем не измученными, хоть и вряд ли она спала больше, чем обычно. «Директор Си начнулся, пока я была у Келана, выпалила Аринелла с порога. «Он сейчас в сознании. Просил позвать тебя. Скорее!» Волна счастливого облегчения окатила Ингарда с головы до ног. Вся та обреченность, обрушившаяся на приют в последние дни, вдруг раступилась, уступая место свету надежды. Берущие приют в кольцо параольские воины, гулко дрожащий вдалеке защитный купол, видение горящих окон целительского корпуса —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 Син лежал на кровати, укутанной исцеляющими заговорами с головы до ног. Плотный полок мерцающих рун, покрывавший стены и спускавшихся с потолка к его кровати, едва заметно пульсировал в ритм с глубоким дыханием. Небольшая кровать, которую Аренелла установила для себя в дальнем углу кельи, смотрелась в этом голубом облаке, как темный провал. Было влажно и прохладно, хотя единственное окно плотно затворили. По стенам кельи, не мешая заговорам светиться,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 Его голос, лишенный того жуткого сипа, звучал как обычно, может, чуть тише. Страдания в нем не было. «А мы уже решили, что ты нашел новый способ путешествовать», — улыбнулся Ингард. На глаза наворачивались слезы радости, которых он не стыдился. «Как ты себя чувствуешь?» — уточнил он, садясь на край кровати. «Ловушка в лоскуты прожгла мою ёмкость». Едва заметно пожал плечами Син. «Я собрал ее. Теперь и тело должно исцелиться».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 «Построение непреодолимых стен и должно быть в приоритете. Если они сделают все верно, продержатся до обновления защиты континента», — кивнул Син. «Дальше. Параульские марионетки дежурят у наших стен и все время пробуют на прочность контуры, пытаясь их истощить», — продолжил Ингард. «Уже два дня щиты звенят, не переставая. Послушники подавлены этим звуком. Да и в целом настроения без тебя были весьма упадническими». Мирсту даже пришлось организовать круг взаимопомощи тем, кому морально тяжело. Уроки продолжаются, но никто уже не делает вид, что все в порядке. Должен признать, если бы не жесткая рука Келфера, дети отказались бы ходить на занятия и просто предавались бы отчаянию. Син с видимым усилием чуть поднялся, садясь. По магическому пологу над ним пошли волны, как будто он был укутан паутиной. Ингарт напряженно следил, не становится ли старшему директору хуже,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 Это означало приговор сотням или тысячам шепчущих, как самоучкам, так и воспитанным приютом. Мы с Келфером решили пока никому об этом не говорить. Все наставники и послушники целы. Веран, Алиана, Крастан и Лек ушли искать проольцев, с ними еще несколько наемников. Трое послушников попытались бежать, их поймали. Ингрид вздохнул. Еще двое хотели покончить с собой, но сейчас их уже вылечили. Мирст за ними следит.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 «Я думал о причине, по которой им так легко дали пройти первые дни пути», — поделился Ингард. «Ты не считаешь, что сильных союзников Кориона, Роберта Лианки, лучших и шепчущих, специально отогнали прочь от приюта?» «Разумеется, и в этом просчет Параола», — ответил Син. «Наша задача — продержаться до успеха отряда». «Как именно работает защита?» — наконец задал давно волновавший его вопрос Ингард.